Наверное, все же тяготело над баезидом проклятие имени, ибо два султана, которые до него носили это имя, воевали с родными братьями и оба умерли не своей смертью. Боязид молниеносный на Косовом поле убил старшего брата Якуба, занял престол, царствовал во славе, но погиб от жестокого Тимура. Боязид, прозванный Справедливым, долгие годы вел неправедную войну со своим братом Джемом, пока не добился его смерти, а сам погиб от собственного сына Селима. Неужели и ему суждено испытать проклятие этого имени? Был здесь беспомощным и беззащитным, как тибриский ковер перед грязью. Пошел в конью, преодолевая Пол Анатолии со своим пестрым войском, которое могло напугать кого-нибудь разве лишь своей многочисленностью. Но, кажется, боялась этой многочисленности и само. Селим не увидел ни баезида, ни войска. Был слишком равнодушен к мирской суете, чтобы встревать в такое глупое дело. Послал в Стамбул своего великого визиря Мехмеда Соколу. Тот предстал перед самим султаном, был допущен к царственному уху, никто не знал, что он сказал Сулейману, никто не ведал, куда отправился соколу из столицы, получив от падишаха три тысячи янычар и сорок пушек. Три тысячи пеших янычар против неисчислимой силы конных юрюков, против диких всадников, отчаяннейших головорезов, Что они значили? Когда на поле боя под коньей Боязид увидел тесно сбившуюся гурьбу изнуренных тяжким переходом янычар, он засмеялся. Знал, махнет рукой, пустит своих диких всадников, и сметут они все бесследно, так что вряд ли и найдет он хоть какой-нибудь след от Селима. А Рассматривая беспорядочные толпы боязидого войска, стал перед янычарами, ругнулся так, как умел ругаться только он, а затем сказал краткую речь, ибо умел обращаться к огрубевшим сердцам. — Дети мои, — сказал соколу, — то, что вы видите, недолго будет заслонять вам солнце. Никто там не знает о ваших пушках, которые мы сейчас выкатим вперед и ударим им в самые кишки и требуху, в печень и сердце. А уж тогда пойдете туда вы, и уж никто не смеет возвращаться ко мне без головы врага, если хочет сносить свою собственную. Не хватит вам мужских голов, отсекайте женские, а то и детские, да только приносите их мне бритыми, дети мои. Армянский хронист Вардан Вагишецы записал: В 1559 году сыновья Ханткара Сулеймана Селим и Баязит начали войну между собой возле коньи. Селим вынудил брата к бегству в Эрзерум, откуда тот пошел к шаху с тремя сыновьями. Боязид бежал из-под коньи, хотя за ним никто и не гнался. Не гнались, но погонятся, знал это наверняка. Селим примчится в конью, разобьет шатер из атласа и шелка, будет раздавать подарки на золотых блюдах, будет блаженствовать, пожиная плоды победы, будет восхвалять своего соколу, называя его Искандером. Ибо разве же не разгромил он неисчислимые грязные орды юрюков Баезида, как когда-то великий Искандер с тридцатью тысячами в прах разбил триста тысяч воинов Дария? А потом из Стамбула придет суровый султанский ферман о погоне за непокорным шах за Потому Боязид, хотя и колеблясь, все же ехал дальше и дальше. Конь под ним в золотой узде, седло золотое. Чепрак и нагрудник в бирюзе, ибо бирюза защищает всадника. Его не сбросит конь и не стащит на землю враг. Кроме того, бирюза приносит счастье, здоровье, охраняет от эпидемий. Обладает магической способностью впитывать в себя несчастье и болезни. Потом бледнеет, меняет цвет. и ее выбрасывают, заменяя свежей.